Италия, пригород, Рима, 17 декабря, пятница, 23.01. Время местное. Что за спешка, Артем? Мало времени. Я понимаю, но 20 минут на сбор заказа и межконтинентальный портал прямо из дома... Это знаешь ли перебор. Хочешь сказать, что не успел собрать заказ? Удивился наемник. Я? Не успел? Шас ответил взглядом, в котором читалось даже не удивление, а оскорбленная гордость. — Ты в своем уме? — Поэтому я к тебе и обратился, — рассмеялся Артем. — Ты лучший. Вовремя озвученная лесть служит отличной смазкой для механизма любого бизнеса. Тархан Хамзи, старший брат Биджара, был самым известным в тайном городе контрабандистом. Он подыскивал обладающих способностями челов, представлялся им в зависимости от обстоятельств ангелом, демоном или каким-нибудь местным духом и впаривал артефакты с магической энергией и безбожно завышенным ценам. Как правило, Тархан не связывался с поставкой серьезных магических устройств, опасался нарушить режим секретности, но связи с производителями артефактов имел отличные. И Артем не сомневался, что ШАС сможет достать любое оборудование в кратчайшие сроки. Так и получилось. — Все привез, — усмехнулся в ответ Хамзи и указал на картонную коробку до последнего артефакта. — Отлично. Сколько я тебе должен? ШАС почесал длинный нос. — На сердце не жалуешься? — Пока не приходилось, — осторожно ответил молодой наемник. Он уже понял, что напрасно задал вопрос о деньгах в лоб и корил себя за длинный язык. В таком случае Тархан огласил сумму. Артем поперхнулся. Тархан, ожидавший подобной реакции, грустно улыбнулся и поднял коробку с пола. «Я знал, что не найду понимания». «Нет-нет, что ты!» Наемник поспешил успокоить контрабандиста. «Твои резоны я вижу, но...» К тому же артефакты очень мощные и очень опасные. Вы, похоже, войну затеваете. Я не привык нарушать режим секретности. Знаешь, что навы со мной сделают в этом случае? Они ничего не узнают, — пообещал Артем. То есть ты согласен с ценой? — невинно осведомился Тархан. Наемник улыбнулся, заковыристо выругался и кивнул. — Согласен.